Глава 22 Рожа старого кабана сплющилась широкой, недовольной гримасой. «Чего это тебя вдруг потянуло к этим слащавым рохлям?» Гаррет попробовал обычную отговорку, словно спрашивал из праздного любопытства. «Я во дворце ни разу не был. У них там собственная стража. Интересно узнать, как там все устроено». Они брели по узкой улочке Новорядье. Старый кабан с Гарретом впереди, Маур и Фриджин Рид сзади. Ветерок покусывал холодом, на дорогу намерз лед, местами непокрытыми серым снегом. С непривычки трудней было переносить холод. Когда кровь городских артерий загустеет в глубинах зимы, точно такой же воздух будет казаться теплым объятием. Нынче, когда едва прошла жатва и жила еще память о лете, Народ кутался в шерстяные зипуны и кафтаны, обвязывался шарфами и проносился по улицам с красными от мороза носами и щеками. Даже когда по дымчатому белёсому небу катилось солнце, ему как будто бы не терпелось найти поскорее укрытие на ночь. Старый кабан пожал плечами. «Довольно сносная служба, коль тебе такое подходит. Просто будет другая казарма с новым капитаном». Разница в том, что внизу мы обязаны что-то действительно делать, а там, по распорядку дежурств, ты будешь только отгонять бедняков с господской дороги, ходить будто с палкой в заднице и ссать на нас свысока. У нас бывают переводы туда-сюда? Ты что, серьезно захотел служить наверху? В этом вопросе Гаррет расслышал жужжание, словно на него навострился шершень. Нет. Но я не прочь своими глазами посмотреть на дворец. Они подошли к невысокому зданию. Железные скобы на стенах показывали места крепления козырька в базарные дни, но сейчас под ними тянулись только длинные полосы ржавчины. Небольшие оконцы были забраны ставнями, а дверь покрашена в желтый, что, вероятно, означало праздничное настроение. Сбоку к дому, как отмирающая лоза цеплялся длинный лестничный подъем. Старый кабан вскинул палец. Обсудим мысль позже. Фриджин, Рит и Маур подступили с боков. Четверка бойцов вместо двух двоек. «Городская стража!» — выкрикнул старый кабан. Отворите именем князя!» Со словом «князя» его сапог раскрошил кусок рамы и вышиб дверной запор. Он шагнул в темень, вытаскивая клинок. Гаррет за ним с мечом наготове. Внутри лавка портного была унылой и тесной. Свет втекал лишь в щели по краям ставень. Рулоны ткани на длинном столе, а также бобины ниток и длинные отрезки плетеной кожи готовы были превратиться в плащи, рубахи и платья, но пахло в лавке прокисшим вином и пылью. Худой ханч, чьи волосы отступили уже от макушки, ковылял вниз по худой лестнице, бешено кривя рот. Если он и заметил клинки мечей, то виду не подавал. «Что происходит? В мою лавку нельзя так вламываться! Я плачу налоги, и соблюдаю предписания!» «На этот раз дело в другом, Джози», — сказал Фриджен Рид. На ступеньках сдвинулась тень. Кто-то подслушивал наверху, загородив телом свет. Гаррет переглянулся с Мауром, И оба встали на изготовку. Встречать того, кто бросится вниз, пока бойцы постарше занимаются основным делом. «Ты снимаешь стружку с монет», — сказал старый кабан. «С чего вы взяли?» «Магистрату поступили жалобы от десятерых человек за последние три недели», — с ухмылкой поведал старый кабан. «Не докидывать справедливую долю в копилку налогов нехорошо» но соскребать края с серебряной башки старика Осая — это граничит со святотатством. «Божечки на струночки!» — заверещал лысоватый Джози. «Ну ладно, не признаю, что это так, но какая сумма уберет вас, паскут, подальше отсюда?» «Эту улицу мы уже прошли», — сказал старый кабан. В один удар сердца выражение лица Джози переменилось. Меня нельзя забирать в тюрьму. Некому будет заниматься лавкой. Наверху лестницы раздался вопль. В комнату слетела, скатилась женщина. Она была в простом хлопковом халате с пятном на левой половине груди. Растопырила пальцы, как когти, и Гаррет уже приготовился отбиваться. Однако она проскочила между ним и Мауром и напрыгнула на Джози. «Ты же сказал, что с этим покончил!» завопила она, впиваясь когтями в мужчину. «Ты сказал, что перестал, когда расплатился с долгами! Обещал!» Обхватив за талию, Маур оттащил нападавшую от жертвы. Гаррет вложил клинок в ножны и поймал даму за руки. Она извивалась, как змея, пока он пытался применить нужную хватку, чтобы ее обездвижить. «Я ничего не делал», — сказал Джози, прикладывая руку к царапинам на щеке. «Я перестал, я не вру!» Ты вечно мне врёшь, крикнула женщина. Гаррет сделал захват, подломил локоть предплечьем и приткнул её к стене. Он по опыту знал, как это больно, когда его брали вот так, но её явно терзала боль куда глубже. Она не отбивалась, только обмякла и выгнула шею, чтобы смотреть на Джози, показать ему свои слёзы и гнев. Жалею, что вообще тебя встретила. Жалею, что вообще тебя знаю. «Любимая, нет!» — воскликнул Джози. И старый кабан вывернул ему руку, и Джози, ойкнув, упал на колени. «Не бейте его!» — огрызнулась женщина. «Не вздумайте ядрить вас его бить!» «Ен, мы при исполнении!» — сказал Фриджин Рид. «Мы не обижать вас пришли!» Он подал знак Гаррету отпустить ее. Казалось, женщина забыла о нем, как только перестала его касаться. «Он пойдет сам!» «Зачем ты его вяжешь?» Она стукнула кулаком в плечо старому кабану. Все выглядело так, словно воробей наскакивал на вала. «Рид!» — окликнул старый кабан, выталкивая задержанного к порогу. Связанный мужчина заплакал. Фриджен Рид взял женщину за плечи и заговорил неожиданно мягким голосом. «Не лезь на рожон. Пусть делает то, что должен, а ты отойди». «Это из-за тебя!» — заорала она. «Зачем ты так со мной поступаешь? Это нечестно!» «Джози по новой начал стачивать монеты», — сказал Фриджен Рид. «Мы здесь только по этой причине. Никакого умысла тут нет». «Вы двое!» — рявкнул старый кабан Мауру с Гарретом. «Пошли!» Он толкнул связанного арестанта вперед. Гаррет посмотрел на Маура, и оба двинулись вслед. Когда Гаррет оглянулся... Рука Фриджина Рида обнимала женщину, а она всхлипывала, уткнувшись стражнику в плечо. Джози шел с опущенной головой и пустыми глазами пялился в мостовую. «Они, выходят друг друга знают?» — спросил Маур. «Ен и Фриджин в молодости съели вместе корочку хлеба», — сказал старый кабан. «Когда приходится давать Джози укорот, он отправляется с нами помогать с Ен». Помогать? произнес Гаррет, гадая о смысле этого слова. «Он возвращается с нами?» «Догонит, не дойдем до магистрата», — сказал старый кабан. «Они не трахаются, если ты про это подумал. насчет друг друга они давным-давно с этим покончили. Но он желает ей добра, а то в расстройстве она не соображает и может наломать дров. Лучше действовать так». Задержанный чуточку шевельнул головой, но не оглянулся. «Если бы не вы...» С ней бы точно ничего не случилось. Старый кабан взял за веревку, опутывавшую руки мужчины, и дернул назад, как ослиные вожжи. Ноги выскользнули из-под Джози, и арестант приземлился с задницей на заметенные снегом булыжники. «Твоя баба плачет у другого мужика на руках, потому что ты жадный мудак!» произнес старый кабан, выговаривая каждое слово четко и громко, чтобы фразу разнесло по всей улице сперва с глухим стуком откинулись ставни, потом из одного окна выглянула темноволосая голова, а из другого седая. Джози застонал от горя и унижения. Пошли, сказал Маур, я помогу тебе встать. Закончим все перемелится и пройдет.. Угу». Гаррет подошел к другому плечу лысого. Старый кабан отставить не приказал, и вдвоем они вскинули задержанного на ноги. Куртки на Джози не было, и на холоде у него потекло износу. Кабан щелкнул веревкой, как возница, посылающая упряжку рысью, и Джози поплелся дальше. Как часто он попадает в такие переделки? поинтересовался Гаррет, пока они шли. Как это? Раз в год или два, если дотянет. Потом огребает штраф или его волокут в магистратуру, и некоторое время он живет честной жизнью. Впрочем, недолго. «Тогда к чему мы утруждаемся?» — спросил Маур. «Не ради него, смекаешь. Джози родился гнилым и тупоголовым, и никто не в силах сделать его умнее и тверже, чем отведено богами. Дело в тех подонках, которые глазеют из окон и попадаются нам по пути. Они все секут и понимают, что быть гнилым и тупорылым влетает недешево». «И потому живут честно», — промолвил Гаррет. «Может, честно, может, нет», — ответил старый кабан. Но прикинь-ка, кого было бы, уразумея ни что за скотство не придется расплачиваться. А еще люди рады зрелищу. Все любят смотреть, как наказывают других. От этого им кажется, что они не совсем пропащие, раз не их волокут за веревку. Или на худой конец, достаточно сообразительные, коль не попались. Потеха обществу и прививка нравственности — вот ради чего наш труд. Старый кабан хихикнул собственной шутки но Гаррет задумался, не ерунда ли все сказанное. Маур таращился в небо. Когда старый кабан заговорил снова, его дыхание белело как пар. Я могу для тебя кое-что провернуть. «Провернуть? Я знаю ребят на Дворцовом холме. Если хочешь отдежурить денек у -Кинта, могу устроить». Сзади Маур негромко гортанно угукнул, как человек, нашедший то, что искал. «Буду признателен», — сказал Гаррет старшему без внимания к знающей ухмылке приятеля. «Если получится». «У меня-то получится, никаких проблем. Но услуга за услугу, и твоя вперед. Так будет правильней. Выбирай. Отдашь мне свой сбор за неделю или отдежуришь за меня на говновозке?» «Как сам скажешь». Старый кабан сощурился на зимнее небо, точно ждал оттуда знамения. «Тогда говновозка. Там у меня в очереди четыре наряда. Они твои. И свою работу ты тоже будешь выполнять, как положено. Мы не меняемся. Справедливо?» «Я выйду на смены». Старый кабан усмехнулся и потрепал его за плечо. «А куда ж ты нафиг денешься?» Справа из проема вышла старуха и злобно воззрилась на проходящего арестанта. Она скрестила руки и выпятила подбородок, как мальчишка, лезущий в драку. «Если твоих рук дело, Мэк, я об этом узнаю!» — гаркнул ей Джози, и старый кабан пнул его в копчик. Джози опрокинулся на дорогу, падая на колени. Старый кабан с размаху ухватил его сзади за рубашку и потащил, не сбиваясь с шага. «Не Мэк, виновата, что ты нарушаешь закон!» — наставительно сказал он. «Не обвиняй ее в том, что сам натворил!» «Ты мне ногой врезал!» Не выкрикивал бы угрозы, не врезал бы. Это правонарушение, чтоб ты знал. Стой твои деньги дороже с санины, я бы взял с тебя штраф. А теперь порезвей, не то замерзнешь, не дойдя до тюрьмы». Джози храбро попытался ускориться, и старый кабан погнал его вперед. Маур прислонился к Гаррету, говоря тихо, чтобы не расслышал старший. «Если семейная установка велит молчать, я ее уважу». Лишь бы капитан не узнал, что ты используешь положение в страже для помощи своему дому. Он насчет этого обидчив. Я что, дал понять, будто использую? Нет. Но всем известно, что у твоих родителей были трудные годы. А ты, по случаю, на короткой ноге с дочерью князя. А еще ты собирался жениться на ком-то, кого нельзя называть. Совершенно безотносительно прочего. Гаррет не отвечал. Правда состояла в том, что пока Маур и Канниш верили, будто Элейна Асаль познакомилась с ним в ходе каких-то махинаций дома Левт, он не стремился разубеждать их. Фальшивое прикрытие было правдоподобнее истины. Когда Маур понял, что не услышит ответа, он вздохнул. «Когда тебе разрешат рассказать нам, к чему это все? я куплю на вынос доброго пива». Говновозка служила транспортом не только говну. Животные, раздавленные телегами, замерзшие ночью, подохшие от болезни в переулках и тупиках, тоже попадали на ее борт. Но промеж лошадей, собак, котов и людей повозку наполняло дерьмо. Гаррет ехал впереди, возле погонщика, древнего деда по прозванию Скорей, который отдал страже всю жизнь, а сюда перешел, когда не в моготу стало коленем. Кобыла была крупным, выносливым зверем, спину ее укрывала от холода шерстяная попона. С четверкой заключенных Гаррет был тут единственным полноправным синим плащом. Будь подопечных шестеро, с ним бы отправился еще кто-то. У осужденных имелись тупые деревянные лопаты, а Гаррету, помимо короткого меча, выдали кожаный кнут с широким язычком на конце, чтобы больше жалить, чем рассекать. Кнут предназначался для подбадривания тех, кого не особенно вдохновляла уборка улиц, а меч убеждал их не пытаться ответить. Листок бумаги, перо с стальным наконечником и коробка комедевых чернил сегодня придавали своеобразный настрой как Гаррету, так и в целом этому дню. «С наших предрассветных птиц прошло уже много времени. Теперь я понимаю, что случилось тогда и почему я не видел тебя с тех пор. Но я надеюсь. Ядрить меня в сраку! Что там такое? Гаррет сунул бумагу в карман и закрыл чернильный прибор. Слишком позднилось, чтобы назвать это время рассветом. Дворцовый холм сиял на солнце, но речной порт пока лежал в тени. Телега выкатилась из тюрьмы еще до первых лучей, и у Гаррета от морозца покраснели костяшки и занемели ноги. С ним ехали два английских мужчины Одна женщина и Ханч, хромой и без переднего зуба. Этот сейчас и кричал. «Что там?» — выкрикнул Гаррет, выпрямляясь в телеге. Ханч показал на бугорок в темноте, где стена гильдии кожевников смыкалась с землей. Гаррет спрыгнул на улицу и подошел. Мелкий зверек был мертв. Черный нос торчал из сугроба обледенелого снега. «Похож на лесу», — сказал Гаррет. «А если она зараженная, неохота мне трогать чумную!» Трое инлийских арестантов наблюдали с утонченным молчанием. Гаррет отобрал у него деревянную лопату, поставил штык под трупик и дважды стукнул ногой. Затвердевшая на морозе леса выскочила из ледяной хватки зимы. Гаррет взмахнул лопатой, запуская зверюшку на телегу, куда она и приземлилась с глухим ударом. — Вот, — сказал он, передавая лопату обратно, — не по нраву работа, прекращай драться с соседями. А теперь за дело, а то провозимся тут до ночи. Ханч мрачно насупился, но вернулся к улице, ища глазами на мостовой новый ком мёрзлых нечистот. — Слишком ты мягкий, — сказал возчик, когда Гаррет присел обратно. — Надо было отходить его кнутом, пока бы он сам все не сделал прославешь мягкотелым, так они тебе на шею сядут. «Всегда будет следующий раз», — произнес Гаррет, выуживая из кармана и распрямляя на коленке бумагу. Чернила размазались, но лишь немного. Буквы остались разборчивы. «Но я надеюсь, твой интерес переменами в моей жизни был искренним. В нашу первую встречу ты пришла ко мне. На этот раз к тебе приду я». С возрастающей неуверенностью он перечитал написанное. Он хотел передать, что думал о ней с той их общей ночи, что после того, как прошли те сумрачные прекрасные часы, снова и снова желал в них вернуться. Будь она служанкой камнерядья, даже дочкой дворян средней руки, так бы прямо и написал. Но он сочинял послание княжне и не знал, как полагается его составлять. Он скомкал листок и забросил его в дерьмо за спиной. Телега медленно поворачивала к северу, следуя узкой улочкой под окнами комнат прислуги дома Рифон. Снег пятнали небольшие черные катышки и потеки желтизны. В какой-то иной жизни он захаживал сюда на ужин с родителями. Баал Рифон промышлял пряностями и северными квасцами. Один из тех людей, кого похоронит их зимний караван, если сработает правильно. «Тормози здесь», — сказал Гаррет. «Это займет немало времени». Один инлиск что-то сказал, другой захохотал. «Эй!» — пролаял Гаррет. «Шевелись! Вам приятнее не станет, когда дерьмо потеплеет на солнце». «Как прикажете!» — сказал хохотавший. Гаррет вынул из кармана новый огрызок бумаги, жалея, что небольшой письменный стол в его комнате сейчас далеко. Было бы легче отыскать нужные слова, будь он наедине с собой, воображая ее рядом. Он бы представил, что в таком случае скажет ей вслух, а потом просто записал слова на бумаге. Здесь же он мог выразить только «Я надеюсь, что мы наполним и опорожним в реку телегу до того, как степлеет и она начнет вонять». А потом я полдня просижу в бане, пока все не смою, и уже начинаю задумываться. Неужели бить каторжан-говночистов мой лучший жизненный выбор?» Солнце оседлало коньки крыш. Прикосновение его лучей согревало. Гаррет закрыл глаза, воображая не Илейну Асаль, а девушку из его комнаты, девушку с улицы с запахом реки в волосах. Припомнил, как она разговаривала. Как держала себя, подспудные веселье и грусть, окутывавшие ее как аромат духов. Я скучаю по тебе. Я едва тебя знаю, но ты открыла мне так много обо мне самом. Не встреть тебя, я жил бы совсем другой жизнью, лучшей или худшей, но иной. Ты изменила меня, и мне тебя не хватает. И я не прошу у богов времен и эпох, ничего, кроме возможности снова тебя увидеть. На этот раз я сам приду к тебе, если сумею найти дорогу. Тут уже получше. Гораздо лучше. Гаррет задумался о том, какие ему придется оказывать услуги, чтобы эту записку доставили. «Эй!» — заныл Ханч. «Эти засранцы филонят! Я не собираюсь все тут один убирать!» Возчик пожал плечами. «Можешь не любить свою работу, сынок, но выполнять обязан!» Похоже, денек сегодня будет очень длинный и неприятный. «Могло быть и хуже», — проговорил старик. «Коль ты показался из тех, кому это нравится». «И то правда», — сказал Гаррет, берясь за кнут. «Клеснул разок для пробы и опять полез с телеги».